Глава 31. День похищения. История знает множество не получивших при жизни признания художников, и Эван не собирался повторять их судьбу. Как чувствовал себя Винсент Ван Гог, осознавая гениальность своего искусства, которое никто не мог оценить? Эван даже представить не мог. Наверное, с тем же успехом можно сегодня выложить Потрясающее произведение в Инстаграм и получить несколько лайков да пару комментов. Бедный Ван Гог. Хорошо, что у него не было Инстаграма, иначе великий художник попал бы в совсем уж дикую ситуацию. Допустим, выкладывает он «Звездную ночь» и получает семь лайков. А еще коммент от двоюродного брата. А что, симпатично. И смайлик с сердечками вместо глаз. Вполне достаточно для душевного надлома. С Эваном подобного не случится. Он пережил годы разочарований, когда главным добытчиком в семье была Робин, а ему лишь иногда удавалось внести в семейный бюджет свою долю гонорарами за постылые свадебные фотографии. Однако потом появился шанс, и Эван вцепился в него обеими руками. Пандемия стала катастрофой для большей части населения. А для Эвана — настоящим благословением. Его работы стали узнавать. «Вот завершит новый проект, и путь к покорению вершин открыт. Эта фотосессия, пожалуй, лучшая в карьере, дерзкая, необычная. Никто ничего подобного никогда не делал». Он еще раз щелкнул кнопкой фотоаппарата. Последние лучи заходящего солнца, пробивающиеся сквозь облака, подсвечивали лицо молодой модели совершенно фантастическим образом. У него даже захватило дух». На звонок телефона Эван сперва не обратил никакого внимания. Однако тот продолжал трезвонить, нудно и настойчиво. Черт, все испортил! Заскрежетав зубами, Эван вытащил сотовый из кармана. «Робин, — Робин! — Привет! — слегка раздраженно произнес он. — Эван! — он откашлялся. — Да, что случилось? — Пропала дочка Пита Стоуна. Некоторое время Эван переваривал услышанное... Сжимая телефон в ладони. Покосившись, на модель понизил голос. Что значит пропало? Ее нигде не могут найти, но поиски продолжаются. Я подумала, тебе следует знать. Наверное, стоит позвонить Питу. Да, да, конечно. Спасибо, что сообщила. Возвращайся побыстрее. Стоунов нужно поддержать и. У Робин дрогнул голос. Вот-вот заплачет. И меня тоже. «Конечно», — нахмурился Эван. «Постараюсь». «Спасибо», — прошептал Робин. «Если Кэти найдется, я позвоню». Он попрощался и убрал телефон в карман. «Что там?» — капризно спросила модель. «Ничего важного», — слегка неуверенно ответил Эван. «Давай закончим. Еще несколько кадров, и на сегодня все».